Глава 21. Равена ждала меня на выходе, как и обещала. Даже обняла, неловко, словно я отсутствовала не полчаса, а целый год. Эквард раскланялся быстрее, чем леди Дрейк успела спросить насчет Посейдона, поэтому отдуваться с объяснениями пришлось мне, по пути в столовую. Я рассказала только то, что Александр решил не будить Тобиаса и обратиться к императору. У самой душа была не на месте. Что, если они не успеют, или император по какой-то известной только ему причине запретит выпускать Посейдона? Почему, кстати, нужно это разрешение, я так и не поняла. Бюрократия или что-то посерьезней? Но выбора не было, приходилось ждать. Равена была настроена оптимистичнее. Она раскраснелась, загордилась мужем и заверила меня, что он справится. Как справлялся множество раз. Дальше пришлось слушать о том, какой Александр ответственный и целеустремленный. Не перебивать же хозяйку дома только потому, что мне лорд Дрейк совсем не нравился. А вот с Эквартом я еще не определилась. Что-то мне подсказывало, что целеустремленности этому типу не занимать. «Со всем этим кошмаром я так и не познакомила вас с Афелией», — неожиданно заявила Равена. Хорошо, что она решила задержаться до тех пор, пока Тобиас не придет в себя. Я споткнулась и едва не сбила кремовую с красными узорами в вазу с подставки. Мама? Мама. Только этого не хватало. Нет, я не готова знакомиться с родительницей Тобиаса, особенно сегодня. Особенно после всего, что пришлось пережить ночью. Но разве меня спрашивали? А главное, убегать поздно. Все пути отрезаны, потому что мы пришли. Я ожидала увидеть огнедышащего дракона или женскую версию Александра, такую Матрону в черном и очках, но сидящая за столом дама удивила меня своей красотой и утонченностью. Седые волосы были аккуратно уложены, изумрудное платье подчеркивало тонкую фигуру. Несмотря на морщины, выдающие возраст, глаза ее сияли молодостью. «О, мои милые девочки!» Она отложила тост с голубыми ягодами на тарелку и поднялась. Я знала, как вести себя с Александром, почти нашла подход к его жене. Даже заключила негласное перемирие с Эквартом, подружилась с Посейдоном, но понятия не имела, что сказать матери Гордона. На меня нашел ступор. И оказалось в теплых материнских объятиях раньше, чем осознала происходящее. Там и замерла. «Добро пожаловать в семью, Юлия. Могу я называть тебя Юлией?» Я заставила себя улыбнуться. «Да, конечно. Спасибо, Леди Офелия». «Для тебя просто, Офелия», — отмахнулась она. «Ты теперь часть нашей безумной семейки» насколько безумный. В комнате повисла тишина, обе женщины уставились на меня, Равена замерла возле буфета, и я поспешила добавить. Хочу знать, на что подписываюсь, пока есть время передумать. Равена хихикнула, а вот афелия рассмеялась от души. Я всегда знала, что когда этот хулиган решит жениться, то выберет особенную девушку, обычная леди его просто не поймет. Да уж, особенного во мне с лихвой. Знала бы мама лорд-стража, почему он решил жениться, так бы не говорила. Не волнуйся, Юлия, с нами не соскучишься. Это я уже поняла. А еще поняла, что не смогу врать. И про себя, и про встречу, и про чувства к Тобиасу. Может, потому что хотелось быть искренней. А может, потому что, в отличие от Александра и Равены, Афелии мне понравилась сразу. Пока мы разговаривали, слуги выставили на столике разную еду. Оставалось только выбрать и положить себе на тарелку то, что понравится. «Не расстраивайся, дорогая. Скоро он поправится», — улыбнулась мать Гордона. «Мои сыновья потрясающе удачливы, поэтому так любят испытывать судьбу». «Вы из-за него не беспокоитесь?» — удивилась я и тут же прикусила язык. «Моя мама всю ночь просидела бы у моей постели» но кто я такая, чтобы упрекать чужую? Ладони вспотели от волнения. Я стала набирать все подряд, до чего могла дотянуться, пока хватало тарелки. Вот эти круглые штуки похожи на вареные яйца, а продолговатые кусочки — на жареный бекон. И побольше вареных стручков чего-то там. Ну зачем я вообще спросила? «Беспокоюсь», — в голосе Офелии слышалась улыбка. Всегда беспокоилась за них. Но это не остановило старшего сына от того, чтобы уехать из дома на долгие годы и даже не писать писем, а младшего — от того, чтобы стать лорд-стражем. Я набралась храбрости и присоединилась к женщинам за столом. Прошу прощения. Мать Гордона только пожала плечами. «Тебе не за что извиняться, Юлия». Когда Александр вернулся и женился, он стал серьезным, настоящий семьянин. А Тобиас, наоборот. Но это его жизнь и его выбор. Мне, как матери, остается надеяться, что теперь он тоже остепенится и перестанет рисковать с собой. Только благодаря тому, что вчера несерьезный Гордон рискнул, я сижу здесь, живая и почти невредимая. Вы хотите, чтобы я уговорила Тобиаса бросить его работу? Глаза Афели широко распахнулись. Нет, нет. Мужчине нужно дело всей его жизни, но еще ему нужна женщина всей его жизни, ради которой он будет возвращаться домой. Вилка звякнула о тарелку. Щеки Равены порозовели, точь-в-точь точь как те сырники. Извините. Хм. Это это зачем краснеть и извиняться? Ой. До меня вдруг дошло, и кончики пальцев похолодели. Впору вообще ронять вилку на пол и прятаться под столом. Неужели Офелии не сказали про мою беременность? Ну да, точно не сказали. У них так не принято, мы же еще не женаты. И что теперь делать? Я медленно прожевала бекон, сглотнула и натянуто улыбнулась. «Офелия...» «Боюсь, вы не знаете подробностей». Я запнулась, тщетно подбирая слова. «Вот как сказать этой эффектной женщине, что она скоро станет бабушкой?» Я оглянулась на Равену, но та была сосредоточена на своей тарелке. «Понимаете, у нас с Тобиасом есть причина стать мужем и женой. И романтические чувства здесь ни при чем». Наши с Афелии взгляды встретились, и мне вдруг на секундочку показалось, что она догадалась. Нет, не о беременности, о моей роли, о сделке, о моем непонятном, неопределенном отношении к лорд-стражу. Догадалась, что все не так просто. В горле пересохло, я потянулась за стаканом воды. Только нового допроса мне не хватало. «Романтические чувства — не лучшая основа для брака», — рассмеялась она. «Любовь — это нечто большее, чем роскошные подарки. Это желание защищать, беречь, несмотря ни на что. Зачастую мужчин называют защитниками, но мы, женщины, защищаем наших супругов не меньше». Мне хотелось уткнуться в тарелку вслед за Ровеной. Эти разговоры, они слишком смущали. Хотела ли я сейчас уберечь Тобиаса? Еще как. Но что-то слишком часто вокруг говорят о любви. Даже такой сухарь, как Александр. Неважно, почему Тобиас сделал предложение, и тем более неважно, почему вы его приняли. Какой бы ни была эта причина, она касается только вас двоих. Вот бы ваш старший сын разделял это мнение. Только сейчас поняла, что до сих пор сдерживала дыхание. Теперь стало легче, и разговор перестал быть щекотливым. Афелию интересовало мое самочувствие, а еще как я устроилась в доме Равены и нравится ли мне столица. Никаких пронизывающих взглядов или вопросов с подковыркой, только расположение. В ней не было суетливости и навязчивого дружелюбия Равены. Она не пыталась подчеркивать свое превосходство, говорила прямо и искренне. Впрочем, и леди Дрейк в присутствии свекрови неуловимо изменилась. Она не прыгала с темы на тему, не старалась избежать пауз, не пыталась рассказывать про детство Тобиаса. Мы вообще мало говорили про мужчин, больше про себя. Такие вот женские разговоры. И я совсем не чувствовала себя лишней, в чем была немалая заслуга Офелии. После завтрака мы решили перейти в гостиную, но в коридоре к нам степенно приблизился лакей. «Леди Дрейк, лорд Дрейк просит вас присоединиться к нему в кабинете». Я остановилась, словно налетела на невидимую стену. «Александр вернулся?» Улыбка сбежала с лица Равеной, уступив растерянности. «И я тоже захотела убежать в сторону кабинета, потребовать у Александра подробности его визита к королю, к императору. Удалось ли получить разрешение?» Получится ли отправить Посейдона в долину Итрукка?» А вот Равена медлила, хлопала глазами. «Одну?» — переспросила она. «Да, миледи». Леди Дрейк опомнилась, покраснела и умчалась в сторону лестницы. «Будь я одна, последовала бы за ней. Вдруг удалось бы подслушать что-нибудь интересное. Но не бросать же Афелию. Новая гостиная отличалась от цветочной. С порога мне показалось, что мы попали в подводные царства. На бирюзовых стенах и потолке яркие тропические рыбки, притаившиеся в зарослях водорослей. Обивка диванчиков напоминала светлый песок на пляже. Но жемчужиной гостиной явно был большой и длинный аквариум у стены с настоящими рыбками. Красные, желтые, синие, черные – Они сновали между игрушечных замков и затонувших кораблей. «Вы тоже любите химер?» «Не вопрос, а утверждение». Офелия расположилась на диване, я же решила немного осмотреться. «Ну ладно, я просто не могла усидеть на месте. Мне нужно было ходить, делать хоть что-нибудь, только не думать о тех новостях, что мог привести Александр». «Разве их можно не любить?» Я остановилась рядом с постаментом, на котором стояла ваза. Выглядела она так, словно ее достали с одного моря. Горлышко вазы откололось, вниз устремилась трещина. Многим они не нравятся. Возможно, из-за их удивительной силы. Другим до них нет дела. Но не Тобиасу. Он увлекался химерами с детства. Я закусила губу. Хотелось узнать Тобиаса получше. И в то же время я боялась, чего, сама не могла понять. Но я словно заглянула туда, куда не стоило заглядывать, на дно чужой души, безведома ее владельца. Думаю, только ради общения с химерами он готов был стать лорд-стражем. но Но ведь он мог уехать в долины, предположила я. «Помогать химерам как-то иначе. Зачем рисковать?» афелия тяжело вздохнула. «Если бы я знала...» «Если бы не знала, то не завела бы этот разговор, особенно наедине». «Но...» «Тобиаса с детства интересовали загадки», — помолчав, продолжила она. Приключенческие романы он проглатывал наравне с книгами по физике, химии, артефакторике. При этом он был этаким заводилой. Когда в наш дом приезжали дети друзей, Тобиас заставлял их бродить по поместью в поисках спрятанного клада или следить за слугами, которых якобы подозревал в совершенных преступлениях. Однажды чуть не довел до обморока садовника, перекопав приличный участок газона в парке. Мы рассмеялись. Да уж, доводить людей до обмороков лорд страш учился с пеленок и с тех пор мало изменился. Титул мужа должен был перейти к Александру вместе с поместьем и состоянием, и большой ответственностью. А вот Тобиас мог выбирать, кем стать и чем заниматься. Но Александр решил иначе. Тень пробежала по лицу Офелии. Да. Мой покойный муж был властным человеком. Он не признавал чужого мнения, даже мнения своих сыновей. Поэтому однажды они не сошлись во мнениях так сильно, что Александр покинул родной дом. Как он тогда поклялся навсегда. Я дотянулась до руки Офелии и легонечко сжала. Учитывая родственные объятия в столовой, это не нарушало приличий. И даже если нарушала, мне все равно хотелось ее подбодрить. У них большая разница в возрасте. У ваших сыновей? Шестнадцать лет. Ого! Тогда сколько лет лорд-стражу? Надеюсь, он все-таки старше меня? Почему Александр вернулся? Казалось, Афелия ждала этого вопроса, чтобы продолжить свою историю. Она сжала мою руку в ответ. Ему пришлось. Муж считал, что если не сможет вернуть Александра при жизни, то сделает это после смерти. Так и получилось. Сурово. Я бы даже сказала жестоко. Правда, сейчас Гордон-старший не выглядел узником обстоятельств. Александр унаследовал титул и состояние Дрейков. Блудному сыну все досталось на золотом блюде, а Тобиасу пришлось идти работать. Теперь понятно, почему между братьями словно черная кошка пробежала величиной с пантеру или химиру. Как посмотреть? Хотя лорд-страш не выглядел недовольным жизнью, как бы я ни старалась, не могла представить его на месте Александра. Но что я вообще о нем знала? Поэтому они не ладят с Тобиасом. «Нет», — покачала головой Офелия, — «Тобиас получил приличную долю наследства, титул его никогда не интересовал, он скорее бы отправился на поиски брата, чем стал лордом Дрейком». «Это больше похоже на Тобиаса, которого я знала, но если братьям нечего было делить, то что они все-таки не поделили?» Ответ крутился на задворках сознания, но никак не получалось сложить головоломку правильно. Офелия не улыбалась. Она смотрела серьезно. Когда Александр вернулся из своего путешествия, Равена была невестой Тобиаса. Ой! По ощущениям, глаза чуть из орбит не вылезли, а в легких закончился воздух. Головоломка затряслась и рассыпалась. Равена должна была выйти замуж за другого брата? «Но как?» Последнее, я, кажется, обалдела прошептала вслух, потому что Офелия объяснила. «Они дружили с детства. Равена гостила в нашем доме так часто, что стала для меня почти дочерью. Поэтому никто не удивился, когда Тобиас сделал ей предложение. А потом вернулся Александр и увел ее?» «Я бы не назвала это так», деликатно возразила Афелия. Он подходил ровеньей гораздо больше, и в конце концов она сделала правильный выбор. Правильный? Подходил? Ну, конечно. Настоящий лорд с огромным особняком, а бывшего жениха на свалку. Хотя нет, лучше держать рядом, на случай, если пригодится. В висках застучала кровь, а пальцы незаметно для меня самой вцепились в обивку. Пришлось заставить себя разжать руки. Конечно, нужно быть совсем слепой, глухой и наивной, чтобы не замечать явный и далеко не родственный интерес Равены к Тобиасу. Как не старайся закрывать глаза и уши. Взять хотя бы утреннюю сцену возле постели. Они что, любовники? А он еще невестой меня представил. Все внутри затопила волна досады. Так для чего я понадобилась лорд-стражу на самом деле? «Раскрыть заговор или вернуть подружку?» Офелия подалась вперед, сжала мою руку в ладонях, а я подавила желание не то отодвинуться, не то и вовсе убежать. «Зачем вы это рассказали?» — спросила хрипло. «Вовсе не для того, чтобы тебя ранить». Афелия погладила изящное кольцо на моем пальце, символ фальшивой помолвки, Равена и Тобиас никогда не подходили друг к другу. Она поняла это раньше. Поняла и выбрала Александра. И долгие годы мучилась тем, что отказала Тоби, тем самым разбив ему сердце. Тобиас не давал громких обещаний, но стал лорд-стражем. Тем самым он объявил, что не собирается жениться. Никогда. Офелия помолчала, но руки моей не выпустила. Юлия. Я знаю своего сына. Он изменился. А познакомившись с тобой, поняла, что Тобиас наконец-то встретил ту женщину, которая пробилась через стену его отчуждения. Не уверена, что куда-то пробилась, но этого я сказать не могла. Я вообще понятия не имела, что на это ответить. Сидела и хлопала глазами. К счастью, створки двери распахнулись, и на пороге появилась Равена. «Тоби пришел в себя!»